Глава девятнадцатая Слово Марграфа Эберта Черные всадники на огромных храпящих лошадях Они вырвались из смешанной с дождем тьмы, как обвал Задавили лязгом, хрипом и окриками Оскалом лошадиных морд Чавканьем широких копыт, норовящих раздробить ноги Смрад конского пота и сырой кожи Ага! Перекошенные мокрые лица Он крысенок Я взял-взял Опа! Ладонь в заскорузлой рукавице Зажала рот Четыре руки вцепились И разом вздернули вверх На мгновение окль Над разбитой дорогой Над мешаниной лошадиных ног По бабке зарывающихся в грязь Дать ему по башке Дурак! Петар что сказал? Не бить! Только пасть заткнуть! «Стоять! Стоять, скотина! Хаш! Вяжи его! Быстрей, косорукий!» Деревянный кляп разодрал губы. Рывок, лошадиный хребет под животом, оскаленная морда, потянувшаяся к нему и отдернувшиеся после удара кулака, ремни, стянувшие руки и ноги, мотающаяся голова, мельканье черноты внизу, грязь, летящая в лицо, ворчание солдат, выгнанных в дрянную ночь. Без оружия, без денег, обшарили еще раньше, чем связали, даже без сапог. Два десятка всадников, До да одного хватило бы за глаза. Ну, дождище! Ну, чертова погодка! Шиш, как там у тебя во фляжке, осталось? Шиш тебе, сам же и выживал. Потерпишь. петар зуб даю, бочку выкатит. Бочку? За этого опарыша? Скачка по разбухшей от трехдневного ненастья дороги, затравшаяся рубаха, дождь, клещущий по голой спине. Наконец ворота — хриплый окрик. «Что за дьяволы?» И в ответ сердитая. «Открывай, рукоблуд, шкуру спущу!» Надсадный скрип железа, цоканье копыт по камням, треск факела и шипение дождевых капель, падающих в пламя. «Ну, братва, ну, погодка!» Прямо шабаш. А он, дурачина, так по дороге тащился. Иначе ни почем бы не словили. Ну все теперь. Теперь поджрать, пиво насосаться и набок. Хрен он сдался Марграфу. Вот я, Наспор, завтра из деревни дюжины таких задохликов приволоку. Акль. Жрать хочешь, колдун? Это я, колдун. Не Акль злиля, музыкант. Колдун. Капитан Петар. Убийца. Верный пес Марграфа. Я слышу его. 17. нет, шестнадцать звуков. Всего-то. Три раза пробежаться пальцами по флейте. Жрать, говорю, хочешь? Нет, не хочу. Только уснуть. Навсегда. Переодеть его в сухое и отнести в башню. Доглядеть в оба. Шиш, ты отвечаешь. Не беспокойтесь, капитан. Я пригляжу. Почему все так неправильно? Когда началось с сукубы? я не хотел так, не хотел, чтобы чудовище. Я хотел, чтобы совершенство, как меч. Что стали кабаны? Оглохли? Несите колдуна обратно. Бережно. Бошки поотрываю. Меня уложили у растопленного камина на медвежью шкуру, накрыли войлоком, освободили. Ни веревок, ни кляпа. Правда, в двух шагах трое солдат. Попробуй-ка, колдун, убери всех сразу. Не буду я никого убирать. Никогда. Хватит.